Эта ночь была не самая неудачная, выпадали и хуже. Ясно одно, фашисты засекли посадочную площадку и использовать ее не позволят. Надо поддерживать на ней жизнь, вводить гитлеровцев в заблуждение, а самолеты принимать на другом аэродроме, который оборудован в 30 километрах южнее. Обсудив с Грибовым этот вопрос, Павел Алексеевич поспал несколько часов в аэродромной избушке. Когда пришло время, Михайлов разбудил его – Завтракать и читать почту. От жены и детей на этот раз ничего не было. Как-то они там в шуе. Совсем, наверное, потеряли отца. Скоро год, как он не видел Наташу и Галю. Только во сне загорелые, счастливые на берегу моря, а порой так звонко, так явственно слышатся их голоса. Павел Алексеевич напрягся, чтобы отрешиться от теплых, расслабляющих мыслей. Что там еще? Ага, большое письмо от полковника Грицова. Интересно. Осуществилась давняя мечта Михаила Дмитриевича перейти на преподавательскую работу. Он теперь начальник курсов в Подольске, готовит лейтенантов. Но фронтовых друзей не забывает, чем порадует он в этот раз. Павел Алексеевич... вчера от инспектора кавалерии городовикова получил предложение исходящее из генштаба и лично от товарища шапошникова, немедленно приступить к очерку операции первого гвардейского кав-корпуса генерала белова по разгрому немцев под москвой. В тексте предложения прямо сказано: операции первого гвардейского кав-корпуса являются образцом военного искусства, которое должно изучаться нашим народом, И командным составом. Конечно, задача моя очень приятная, но все же я в большом затруднении. Жуков обещал помочь вывести все архивы корпуса. Архив штаба Западного фронта к моим услугам предоставлен, но срок очень жесткий. Обращаюсь к вам с просьбой, как с точки зрения поучительности лучше осветить все вопросы. Укажите мне в письме. Видимо основное назначение этого очерка- практические выводы для академий и так далее. В Мо и на периферии с огромным успехом идет фильм Разгром немцев под Москвой. с удовольствием видел на экране сцены, заснятые у нас только уж больно мало. На выставке в ЦК висит большой ваш портрет, а также картина из жизни корпуса. Посылаю вам книгу Игнатьева пятьдесят лет в строю. как новинку напишите что еще нужно достать с удовольствием выполню слежу затаив дыхание за вашими действиями всем сердцем чувствую тяжесть выпавший вам задачи но знаю что здесь все нацено помочь вам во всех отношениях горячий привет щелаковскому милославскому кононенко шрейру михайлову и другим товарищем уважающий вас м грицов и письмо доставила павла алексеевичу радость что там не говори каждому приятно когда его хвалят охвалили не частоо понимаешь комиссар не дает мне покоя одна мысль разные рода войск у нас есть конница пехота артиллерия воздушные десантники партизаны хорошо бы еще танковые подразделения сформировать «А как ты насчет военно-морского флота, Павел Алексеевич?» Деловито осведомился Щелоковский. «Может, заодно и флотом своим обзаведемся?» «Танки — это реально!» — не принял шутку Белов. «А я, знаешь ли, при нашей самодеятельности ничему не удивляюсь теперь. Вот решишь за счет местных ресурсов полк бомбардировочной авиации создать, и через месяц, пожалуйста, — «Авиация к боевым действиям готова». «Правильно, комиссар», — улыбнулся Белов. «Я всегда говорю, что в наших людях скрыты огромные запасы ума, смекалки, энергии. Русский человек все способен сделать. Дай ему только простор, инициативу, заинтересуй его». «Ну а насчет военно-морского флота как?» «Не смейся. Без танков нам очень трудно будет». А на полях видел, сколько техники ржавеет? И танки, и тягачи, и грузовики. Да ведь подбитые, неисправные. Пушки и пулеметы мы ремонтируем? Танку запчасти нужны, мастерские, станки, оборудование. В этом и проблема. Я не говорю, что легко. Нужно. Вот в чем суть. И человек, подходящий у меня есть на примете. Лейтенант Кошелев Василий Матвеевич. Делегат связи от 2-й гвардейской танковой бригады. Он вместе с нашим штабом пошел в рейд, да так и остался. Знаю, мальчик совсем. Этот мальчик танкетку отремонтировал и сам на ней в бой ходил. Ты в принципе одовряешь? Попытаться можно. Не откладывая дело в долгий ящик, генерал вызвал к себе Кошелева. На танкиста приятно было взглянуть. Гимнастерка выглажена, подворотничок свежий, на петлицах блестят красные кубики. Но выглядит действительно очень молодо. Рот полудетский, большой, растянутый. Про таких говорят рот до ушей, хоть завязочки пришей. Строгие и внимательные глаза кажутся слишком уж взрослыми на юном лице. Кошелев спокойно выслушал генерала, ничем не выдавая волнения. Ну, товарищ лейтенант, возьметесь за восстановление танков в полевых условиях? Технику восстановить можно, если будут знающие люди. Мы дадим вам право отзывать в свое распоряжение специалистов из любого подразделения. Тогда, товарищ генерал, разрешите начать? Да. И докладывайте мне обо всех трудностях. Прошла неделя. За этот срок лейтенант сумел развернуть в деревне Волочок, в 24 километрах от Дорогобужа, небольшую ремонтную базу. Кошелеву стекались бывшие танкисты, слесари, шоферы, трактористы, умельцы из местных жителей. Работали в крестьянских домах и сараях, постепенно обзаводились хозяйством. Кое-что нашли в окрестных МТС, осмотрели подбитые и брошенные танки, поснимали с них оборудование, поврежденные узлы и детали и вот в конце марта лейтенант кушелев доложил генералу что один тяжелый и два средних танка введены в строй павел алексееч сам проверил машины они действовали безотказно даже выглядели как новые ремонтники сумели раздобыть где-то краску лиха беда начала через 10 дней были готовы еще три танка Генерал Белов подписал приказ о сформировании танковой роты, командиром которой назначил Кошелева. Боевое крещение рота получила в районе Ельни. Гвардейцы и партизаны атаковали там немцев, но неудачно. Противник сам перешел в контратаку. У фашистов было ощутимое превосходство в силах, действовали они уверенно. Считали уже, наверное, что бой выигран. вдруг навстречу выползли 6 бронированных машин танки шли медленно посылая снаряд за снарядом туда где скопились гитлеровцы враг повернул назад оставив раненых бросив пулеметы и минометы преследуя бегущей танкисты заняли несколько деревень а главное основательно отвели немцам охоту выходить за пределы опорного пункта после этого боя кушали вы присвоили звание старшего лейтенанта Белов приставил его к ордену Красного Знамени. Подписывая наградной лист, комиссар не удержался от шутки. «Помнишь, Павел Алексеевич, я предлагал создать на местном материале полк бомбардировочной авиации. Может, возьмемся все-таки?» «Горючего не хватит», — улыбнулся Белов. Шли дни, Кошелев продолжал расширять свое производство. На освобожденной территории были учтены все подбитые танки. Из них выбирали те, которые легче восстановить. Буксировали в мастерскую, где работало уже более двухсот человек. К маю рота развернулась в танковый батальон. В нем было два мощных КВ, восемь быстроходных красавцев Т-34 и десять легких танков. Командовал батальоном, естественно, Кошелев. Заместителем его по технической части стал опытный инженер Гамбург. С этого момента дело пошло еще веселее. В мастерской возникло три отделения по восстановлению танков, тягачей, автомашин. Техники набралось столько, что Павел Алексеевич начал подумывать о том, чтобы создать свою танковую бригаду. В нее надо включить два танковых батальона и один мотострелковый на грузовиках. Основа для мотострелков – лыжный батальон, который с наступлением весны лишился важного преимущества – скорости и проходимости, а еще артиллерийский дивизион, пушки на прицепе у грозовиков. Очень заманчиво иметь такое маневренное соединение с большой огневой мощью. Целый вечер Павел Алексеевич обсуждал план формирования бригады со Щелаковским и начальником штаба Вашуриным. Наметили Штаты, решили поставить в известность командование Западного фронта. потом речь пошла о будущем командире бригады варягов нам не надо сказал белов пусть будет свой человек проявивший себя в работе кошелев создает бригаду ему и бразды правления не утвердят возразил комиссар будем настаивать утвердят больно уж молод вздохнул щелокковский а должность почти генеральская я часто слышу подобные возражения комиссар Недавно Зубова на дивизию выдвигали, тоже были голоса молодой, не потянет, а он справляется безупречно. Я взвешиваю, командир. Понятно, только чрезмерно осторожничать в этом вопросе тоже нельзя. Не в возрасте суть, а в том, каков человек. Энергичен, умен, честен, ну и давай ему простор, чтобы работал с полной нагрузкой, а не в холостую крутился. От таких людей польза ими жизнь движется, а не теми деятелями, у которых силы на исходе, которые о своих болезнях, о своем благополучии пекутся больше, чем о порученном деле. Такие только совещаются, заседают, да речи по бумажкам читают. Одна видимость руководства. «Могу сформулировать короче», — с улыбкой произнес Щелаковский. «Кто способен, тот делает, кто не способен, тот советует». Сам придумал. Нет, вычитал афоризм. А кандидатуру Кошелева поддерживаю. Самый молодой комбрик в армии будет. Так что же ты, Алексей Варфоломеич, споришь со мной, дебаты разводишь, а потом соглашаешься? Позиция какая-то странная. Ладно, открою секрет, засмеялся комиссар. Вопросы тебе задаю, чтобы самому лучше понять. и чтобы ты еще раз все взвесил, обдумал, аргументировал. Считаю это правильным и по-партийному, и просто по-дружески, верно? Согласен, — сказал Белов. На парадный смотр выделяют, как правило, лучшие части и подразделения. В Первомайский праздник такой чести удостоился 6-й гвардейский камышинский кавалерийский полк Аркадия Князева. Полк заранее выведен был в резерв, получил время для подготовки. Долго искали место, на котором можно провести смотр. На открытом участке гвардейцев не построишь, в небе почти беспрерывно дежурят вражеские самолеты. Решили устроить парад в лесу. Шеренги эскадронов вытянулись вдоль дороги под кронами сосен, среди чуть зазеленевших кустов. Павел Алексеевич проехал мимо строя, осматривая кавалеристов. Полк укомплектован на две трети. У Князева пятьсот активных бойцов, это неплохо. Стоят гладейцы плечом к плечу, выбритые, постриженные, в чистых, аккуратно залатанных гимнастерках. Сапоги сверкают. Берявые старые разбитые сапоги облестят, словно новые. И у каждого на голове шапка-кубанка — что особенно удивило Павла Алексеевича. Во всех частях люди носили зимние шапки, лишь некоторые бойцы и командиры не весь где раздобыли пилотки или фуражки. Кое-кто щеголял в гражданской кепке, за неимением ничего другого. А тут у всех сдвинуты на бекрень новенькие кубанки, коричневого меха с разноцветным суконным верхом. — Откуда головные уборы? — спросил Белов. «Жили, товарищ генерал!» Князев был явно доволен произведенным эффектом. «Использовали меховые безрукавки. Летом они ни к чему. А шапошник у нас свой!» Павел Алексеевич едва удержался от похвалы. Но до конца смотра хвалить рано. Лошади в полку кожи да кости, но ухоженные, вычищенные, как положено. Лошадей осталось только на два эскадрона, да еще для тачанок и артиллерийских упряжек. Мимо командования Камышинский полк проследовал в колонне по три. Не было оркестра, не было трубачей, все они погибли в боях. Негромко звучали шаги по мягкой влажной земле. Гвардейцы шагали спокойно, уверенно, без напряжения. Даже по этой походке, потому как ловко подогнано оружие и снаряжение, можно было понять – Это не тыовая часть поднотаревшие на смотрах это сплоченный боевой коллектив готовый в любую минуту привычно и быстро развернуться встретить врага огнем во главе 3 эскадрона ехал верхом юноша лейтенант а рядом на тачанке пожилой офицер забинтованной головой с рукой на перевязи о нем уже докладывал генералу князи с трижды раненые командир эскадрона не ушел в госпиталь лечится среди своих командует подразделением лейтенант а ветеран при нем как советник ты что переживаешь павел алексеевич негромко спросил щелокский отличный ведь полк вижу комиссар вижу знаешь сколько раз я на парадах бывал не сосчитать и не припомнить а этот парад никогда не забуду. в лесной деревне жил пожевал ничем не примечательный мужичок- середнячок роста невысокого плешивый борода к клинышком знали его тут с малолетства, зло он никому не доставлял но и добрых дел за ним что-то не помнили возился помаленьку на старости лет в своем хозяйстве, Весной зачастил в лес то за березовым соком, то лыка драть. Но сколь невелик, сколь неглух лес, в нем тоже не все концы скроешь. Случайно увидела одна баба, как встретился мужичок на дальней поляне со своим сыном. А о сыне ползли недобрые слухи. Раньше работал он токарем в железнодорожном депо. С началом войны взяли на фронт, долго не приходило от него никаких вестей, а перед Новым годом объявился вдруг в соседнем районе, за Днепром, в немецкой форме и при оружии. Хвастался, будто немцы дадут ему большой пай земли, и заживет он в свое удовольствие. Баба оказалась смекалистой, вернулась в деревню и не гугу, а вечером рассказала все командиру эскадрона, квартировавшему в крайней избе. Старший лейтенант незамедлительно доложил подполковнику Князеву, тот сообщил в особый отдел. За мужичком проследили. Все правильно. Встречается с немецким агентом, передает ему сведения, а взамен получает для распространения смоленскую газету «Новый путь», которую издают оккупанты. Для особистов это заурядный случай. Много шпионов, диверсантов, различных соглядатов засылали гитлеровцы на освобожденную территорию. Ну и, как обычно, решили взять мужичка с сыном на месте встречи. «Не торопитесь», — предупредил Князев. «Я с ними шутку сыграть надумал». «Нашел, чем шутить», — проворчал особист. Однако, выслушав подполковника, подумал и согласился. И вот по лесной деревушке, где стоял эскадрон, пополз слух. Камышинский полк, за отличие на параде, получил благодарность от генерала Белова и разрешено, дескать, гвардейцам отдыхать, пить и гулять всю субботу и все воскресенье, для чего отпущены начальством трофейные продукты. Командир эскадрона такую новость не отрицал, больше того, велел бабам гнать самогон, да чтобы хватило на всех бойцов и всех желающих жителей. В теплый субботний вечер начались в деревне пляски и песни. Столы стояли прямо на улице под деревьями. Закуски не густо, зато выпивки — в волю. Веселились гвардейцы от души вместе с честным народом. Даже заставу у реки сняли по случаю праздника. Немцы, конечно, о предстоящем торжестве узнали заранее и наверняка тоже готовились к нему. Во всяком случае, было установлено, в эти дни мужичок чаще обычного встречался со своим сыном. Увидились они и в субботу, уже в сумерках. Что мог сказать мужичок агенту, что самогона у гвардейцев в волю, что некоторые уже завалились спать, что часовых нет, а сам командир эскадрона уехал отмечать праздник в штаб полка. Куткая майская ночь пролетела быстро, на рассвете угомонилась деревня и в это самое время в пяти километрах от нее переправился через речку гитлеровский отряд. не менее двухсот автоматчиков. Выслав вперед дозор, фашисты быстро двинулись по проселку. В низинах над болотами сплался плотный туман, это тоже было на руку немцам, они не сомневались в успехе, застанут русских спящими после пьянки. Один удар, и все будет кончено. Горькое похмелье ждет этих гвардейцев. Фашисты, разумеется, и не предполагали, что Аркадий князев сам накануне дважды проехавший верхом от деревни до реки, учел всё, даже туман. Он устроил засаду в сухом возвышенном месте, где над молодым ельником высились могучие желтовольные сосны. Два спешных эскадрона были размещены так, что могли разом открыть огонь под всей вражеской колонне и одновременно отрезать ей путь отхода. Наиболее отчаянные бойцы с автоматами и гранатами забрались на деревья, укрылись в густой кроне над самой дорогой. Даже три ручных пулемета установили на соснах в развилках сучьев. Немецкий дозор прошел, не заметив засады. Очень уж торопились гитлеровцы. Наступили самые напряженные минуты. Становилось все светлее. Лес наполнялся щебетанием птиц. Вдали печально закуковала кукушка. Умолкла начала снова, еще сорвалась, а потом закуковала безостановочно и размеренно. И наверное ни один боец с тайной надеждой вслушивался в ее голос, много ли лет посулит вищунья. На проселочную дорогу выпрыгнул молодой зайчишка, поднялся столбиком, повертел головой, осмотрелся, не заметил косой, что смотрит на него десятки глаз, принялся зубрить молодую сочную траву, но вдруг замерз весил ухо к земле, прислушиваясь, подпрыгнул и задал стрекача. Из-за поворота появилась колонна. Немцы шагали быстро, придерживая автоматы. некоторыее расстегнули воротники мундиров, закатали рукава выше локтей. Т тяжелое дыхание топот. Ре хлопнул выстрел ракетницы. И тотчас, словно обвал, грохнул в лесу, Словно рухнули сразу сотни могучих деревьев. Ошеломленные треском, грохотом, воем раненых, Фашисты замерли. Свинцовый ливень хлистал сверху, справа, сзади. Множество гранат разом взорвалось в плотной колонне. Обезумевшие гитлеровцы с криком бросились в лес Навстречу гибели. минут через десять все было кончено. Ке-где звучали еще отдельные выстрелы, стонали раненые, возбужждено перекликались гвардейцы. Аркадий князя сдвинув на затылок кубанку, расхаживал по дороге, осматривал убитых, отдавал распоряжение. Вызывайте коноводов два взвода пусть останутся уберут этих, а то не пройти не проехать. Пленных в штаб дивизии. товарищ подполковник у нас четверо раненых наложил совсем еще юный лейтенант команди эскадрона стефанов и один сержант пулеметчик насмерть который на дереве был всего изрешитила как так немец со страх видать магазинвер разрядил заберите с собой похороним с почестями князя вхлестнул на гайкой по сапогу а этим которые веселлись в деревне передайте приказ пусть и похмеляться, отдохнут и чтобы к 16 и ноль были в полном порядке, сам проверю сказал и замерт вслушиваясь. лес опять наполнился веселым щебетом птиц. В лучах солнца наискосок побивавших зеленые кроны, легким туманом висел голубоватый пороховой дым и мелькали яркие петрые бабочки. Теперь после боя можно было и кукушку спросить. сколько еще лет впереди но кукушка испуганные выстрелами молчала